Только теперь стрелок понял, что он кричит. И кричал всё это время. Ему казалось, что у него вместо глаз надтреснутые шары подшипников. Яйца поджались к животу, ноги одеревенели, уши как будто налились свинцом. Он опять отстрелял все патроны, и толпа устремилась к нему. Стрелок превратился в один сплошной глаз и руку. Он замер на месте и, не переставая кричать, перезарядил револьверы. Сознание не то чтобы отключилось, но отстранилось, отступило в безучастную даль, предоставив на натренированным пальцем действовать самостоятельно. И если бы он только мог поднять руку, остановить их на пару минут, рассказать им, что этому трюку, как и многим другим, он учился, наверное, тысячу лет, рассказать им о револьверах и о крови их осветившей. Только этого не передашь словами. Его руки сами расскажут эту историю. Когда он закончил перезаряжать револьверы, толпа подступила к нему совсем близко, на расстоянии броска. Палка ударила ему в лоб, содрав кожу. Проступила кровь. Через пару секунд они его схватят. В первых рядах он заметил Кеннерли, его младшую дочку лет одиннадцати, Суби, двух мужиков, завсегдатые в бара, шлюху по имени Эми Фельден. Он уложил их всех. И тех, кто за ними... Люди падали, как огородные пугало, кровь и мозги растекались ручьями. Остальные в испуге замешкались. На мгновение безликая толпа распалась на отдельные озадаченные лица. Какой-то мужчина бегал кругами и вопя. Женщина с нарывами на руках запрокинула голову к небесам и разразилась безудержным гоготом. Старик, первый из стальцев кого увидел стрелок, войдя в город, тогда он сидел на ступенях заколоченной лавки с испугу наложил в штаны он успел перезарядить только один револьвер а потом он увидел сильвию питстон она неслась на него размахивая деревянными крестами по распятию в каждой руке дьявол дьявол дьявол дето убийца чудовище уничтожьте его братья и сестры убейте нечистого дето убийцу Шесть раз он спустил курок, по одному выстрелу в каждый крест. Дерево разлетелось в щепки, ещё четыре ей в голову. Она вся как-то сжалась и задрожала, как марево жара. На мгновение все уставились на неё, замерев, словно актёры в живых картинах, пока пальцы стрелка исполняли привычный трюк перезарядки. Опалённые кончики пальцев горели, на каждом из них проступили ровные кружочки ожогов. Теперь их стало меньше. Он прошёлся по рядам точно лезвия сенокосилки. И был уверен, что после гибели этой женщины они должны дрогнуть, но тут кто-то бросил нож. Рукоятка ударила прямо по лбу, промеж глаз. Стрелок упал. Толпа надвинулась на него злобным сгустком. Он расстрелял очередную порцию патронов, лёжа среди пустых гильз. Голова разболелась, перед глазами поплыли тёмные круги. Он уложил 11 человек. Один раз промахнулся. Они всё же набросились на него, те, кто остался. Он расстрелял четыре патрона, все, что успел зарядить. А потом они навалились. Кололи, били. Он отшвырнул двоих, вцепившихся ему в левую руку, и откатился в сторону. Пальцы делали своё дело точно и безотказно. Острый удар пришёлся ему в плечо. Кто-то вонзил туда нож. Кто-то больно ударил в спину, по ребрам. Кто-то пырнул его в задницу вилкой какой-то мальчишка совсем пацан протиснулся сквозь толпу и резанул его по икре глубоко резанул не слабо стрелок одним выстрелом снес ему голову и яростный натиск пошел на убыль стрелок продолжал палить те кто еще уцелел начали потихонечку отступать к поленявшим разъеденным ветром домам Но руки стрелка продолжали делать своё дело, как две собаки, неуёмные в своём желании услужить и готовые выделывать всякие трюки тебе на потеху ни раз и ни два, а всю ночь напролёт. Руки сеяли смерть. Люди падали на бегу. Последний сумел забраться на ступеньки заднего крыльца цирюльни. Пуля стрелка угодила ему в затылок. Мужчина вскрикнул и повалился на землю. а Это было...» Последнее слово Талла. Тишина возвратилась, заполнив образовавшуюся пустоту. Кровь сочилась из многочисленных ран стрелка. Их было, наверное, не меньше двадцати. Правда, все неглубокие, кроме порезанной икре. Он перевязал ногу, оторвав полосу от рубахи, потом встал в полный рост и оглядел результаты своих смертоносных трудов. Они лежали извилистой, ломаной линией, что протянулась от задних дверей цирюльни до того самого места, где стоял он. Они застыли в самых разнообразных позах. Никто из них не походил на спящего. Он пошёл по этой линии смерти, считая трупы. В лавке какой-то мужчина лежал на полу, любовно сжимая в руках над треснутый кувшин с леденцами, который он, падая, утянул с прилавка. Стрелок остановился в том самом месте, где всё началось, посреди пустынной главной улицы. Он застрелил тридцать девять мужчин, четырнадцать женщин и пятерых детей. Всех, кто был в талле. Первый сухой порыв ветра принёс с собой тошнотворный сладковатый запах. Стрелок повернулся в ту сторону, поднял глаза и кивнул. На дощатой крыше пивнушки шеба распласталось разлагающееся тело норта, распятое на деревянных кольях. Рот и глаза были открыты. На грязном лбу багровел отпечаток раздвоенного копыта. Стрелок вышел из города. Его мул мирно пасся в зарослях травки в сорока ярдах от бывшей проезжей дороги. Стрелок отвёл мула обратно в конюшню кенерли Снаружи надрывался ветер. Устроив мула, стрелок вернулся к пивнушке. Отыскав лестницу в заднем чулане, поднялся на крышу. Снял норта. Тело было, на удивление, лёгким, легче визанки хвороста. Стрелок стащил его вниз и положил вместе со всеми. С теми, кто умер всего один раз. Потом он вернулся в пивную, съел пару гамбургеров и выпил три кружки пива. Свет снаружи померк. В воздух взметнулся песок. Той ночью он спал в кровати, где они с Элли занимались любовью. Ему ничего не приснилось. К утру ветер стих. Сияло солнце, как всегда яркое и равнодушное. Трупы отнесло ветром на юг, точно перекати поле. Задолго до полудня, задержавшись только за тем, чтобы перевязать свои раны, Стрелок тоже отправился в путь. 18 Ему показалось, что Браун уснул. Угли в очаге едва тлели, а ворон Золтан засунул голову под крыло. Он уже собирался встать и постелить себе в уголке, как вдруг Браун сказал. «Ну вот, ты мне всё рассказал. Теперь тебе легче». Стрелок невольно вздрогнул. «А с чего ты решил, что мне плохо?» «Ты человек. Ты так сказал. Не демон. Или ты, может, солгал?» «Я не лгал. В душе шевельнулось какое-то странное чувство. Ему нравился Браун. Действительно нравился. Он ни в чём не солгал ему. Ни в чём». «А кто ты, Браун? То есть на самом деле?» «Я? Просто я», — спокойно ответил тот. «Почему ты всегда и во всём ищешь какой-то подвох?» Стрелок молча закурил. «Сдаётся мне, ты уже совсем близко к этому своему человеку в чёрном», — продолжал Браун. «Он уже доведён до отчаяния?» «Я не знаю». «А ты?» «Ещё нет», — стрелок взглянул на Брауна с едва уловимым вызовом. «Я иду, куда надо идти, и делаю то, что должен». «Ну, тогда всё в порядке». Браун перевернулся на другой бок и заснул. Девятнадцать. Утром Браун накормил его и отправил в дорогу. При свете дня поселенец выглядел как-то чудно со своей впалой грудью, опалённой солнцем, выпирающими ключицами и копной вьющихся красных волос. Ворон пристроился у него на плече. «Амул?» — спросил стрелок. «Я его съем», — сказал Браун. «Окей». Браун протянул руку, и стрелок пожал её. Поселение кивнул в сторону юго-востока. «Ну что ж, в добрый путь, долгих дней и приятных ночей. «Тебе того же вдвойне». Они кивнули друг другу, и человек, которого Элли звала Роландом, пошёл прочь со своими верными револьверами и бурдюками с водой. Он оглянулся всего лишь раз. Браун со стервенением копался на своей маленькой кукурузной делянке. Уоррен сидел, как горгулья, на низенькой крыше землянки. Костёр догорел, звёзды уже бледнели. Ветер так и не угомонился. У ветра тоже была своя история, которую он рассказывал в пустоту. Стрелок перевернулся во сне и снова затих. Ему снился сон, сон про жажду. В темноте было не видно гор, ощущение вины притупилось. И сожаление тоже. Пустыня их выжгла. Зато стрелок постоянно ловил себя на том, что он всё чаще и чаще думает о корте, который научил его стрелять. Корт умел отличить белое от чёрного. Он снова зашевелился во сне и проснулся. Прищурился на погасший костёр, чей узор наложился теперь на другой, более геометрически правильный. Он был романтиком. Он это знал и ревниво оберегал это знание. Этот секрет он раскрыл очень немногим за долгие годы. И среди этих немногих была Сюзан, девушка из Меджеса. Это, само собой, вновь навело его на мысли о Корте. Корт уже мёртв. Они все мертвы Он последний. Мир изменился. Мир сдвинулся с места. Стрелок закинул дорожный мешок за плечо и двинулся дальше.